Он снова пытался утолить своё жадное, неистоввое томление, перед которым всё другое казалось пустым и чуждым. Его не тревожило, что он впал в смертный грех, что жизнь стала сплетением лжи и увёрток перед мучительным желанием перенести в действительность чудовищные видения, терзавшие его похоть, и исчезло всё. Не оставалось ничего святого. Цинично и терпеливо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 Тревожило его смутными воспоминаниями тёмных оргий, острым унизительным чувством греха.